Глава двадцать третья К великому достижению дипломата я с лёгкой руки добавил гениального полководца. Только у меня могло так получиться, отдать приказ и почти сразу же пожалеть о нём. Единственной радостью оказалось лишь то, что по исполнительности отступники были так же хороши, как черепахи в роли спринтеров. Нет, часть вратарей вправду отправилась в мёртвый город. Однако десятка с полтора братьев не торопились, явно наблюдая за моими действиями. И дело тут не в недоверии. Просто за продолжительное время жизни они научились думать исключительно своей матрицей. Поэтому большая часть отступников обзавелась мерзкой штукой в народе, называемой критическим мышлением. Ты мог приказать что-то брату, но не стоило ожидать немедленного исполнения. Сначала отступник подумал бы, насколько это расходится с его внутренним миром и общими представлениями о добре и зле. С ними было все одновременно сложно и просто. Суть в том, что братья, оказавшиеся сейчас под моим началом, не являлись марионетками, как и образцовыми солдатами. Их хорошо бросать в атаку против тех же иномирцев. Ненависть вратарей буквально жгла сердца. Но вот отступить или перегруппироваться, с этим было уже сложнее. Однако сейчас я оказался рад своей воле у отступников. Имелись ли у нас шансы? Наверное, да. Призрачные. Но что теперь делать? У меня никогда не бывало все слава создателю. «Балор со мной! Вы трое не дайте тварям добраться до нее!» — крикнул я ближайшим вратарям. «Все к нам, кучнее!» Наше оборонительное построение трудно было назвать идеальным, но мы хоть что-то постарались сделать за ту четверть минуты, пока о собервались к нам. А я подбил итоги. Интурии есть у меня, Балора, ну да, он же был инструктором, и еще двух вратарей. остальные с самыми обычными мечами осивых ребят с ртом на животе страшно подумать куда у них прямая кишка выходит пятьдесят6 это я сразу прикинул уже на подходе я выделил для себя одну из особей ничем не примечательную ни размерами ни скоростью но чутье определила что именно ее надо опасаться хорошо скоствал магическую книгу которая внушительным ффаолиантом легла рядом и две связки оружия эхо выставив перед собой Хоть какая-то временная преграда. Несколько братьев тоже вызвали связки с мечами и копьями. Значит, голова у меня варит в правильном направлении. Один из вратарей скастовал крупную огненную сетку, повисшую метрах в тридцати перед нами. Надо же. Первый раз такое заклинание вижу. Балор, к слову, стал обрастать дополнительной броней. Не дать не взять танк теперь, только пушки не хватает. Ага! это и есть те доспехи полубога которые мне по доброте душевная системы предлагала за жалкие шесть очков распределения пролетела парочка шаровых молний и болит последний разворотил ряды тварей но смертельного вреда не нанес особи после падения вскочили на ноги если их так можно было назвать и бросились в атаку снова когда иномирцы почти добрались до нас огненная сетка рухнула вниз напоминая мягкие плавящиеся провода в горящем здании Тоже не деструктивное заклинание, но по действию много круче всего, что я видел. Твари забились в конвульсиях будто и в самом деле отдавали создателю душу, ну или что там у них. Это не просто значительно сбило атаку, но и разделила особи на тех и намирцев, что не попали под действие заклинания и кувыркающихся неудачников пытающихся сбить пламя. Что странно мой выбранный приятель оказался далеко не в первых рядах, однако чутье упрямо твердило. Он. Когда до врагов оставалось совсем немного, вдруг ожила магическая книга. Признаться, я про нее даже забыл. Обложка фолианта открылась, а страницы налились светом так, что мелкие строчки стали совсем неразличимыми. Безоблачное небо от райна мгновенно нахмурилось, а из разродившейся на глазах грозовой тучи в землю ударила молния. По странному стечению обстоятельств, ну да, как же. Аккурат в первые ряды твария, прокинув с десяток особей. Дефибриллятор не заказывали, чтобы сердечко запустить. В смысле, у вас сердца нет? Хотя да, я это уже давно заметил. Оружие эха отвлекли собой пару тварей. Я уклонился от первой особи, депилировав ей несколько отростков. А то нельзя же так ходить. Запустила ты себя, подруга? Ну, или друг. Не так важно. Мы все равно тебя сделаем красивой, вне зависимости от пола и желания. Вот, к примеру, голова слишком контрастирует с телом. Ее необходимо отделить. прогресс пятьдесят девять тысяч семьсот четырнадцать и семьдесят одной тысячи четырнадцать говорил же так будет только лучше только я подумал что как то легко все проходит как на меня налетело сразу двое иномирцев слишком прытких пришлось даже разок использовать контратаку и только после ранения одного стало полегче вести бой все это время я не сводил глаз с выбранной особи пытался по крайней мере даже сейчас уйдя от удара и развернувшись сразу поискал ее и так и нашел та уже летела на меня выставив жгуты вперед будто хотела проткнуть седьмого насквозь хотя кто знает может и хотела но куда там я же смелый ловкий умелый использовал прорыв одновременно уходя от противника и оказавшись возле другого конечно не первый ни второй подобного не ожидали прогресс шестьдесят две тысячи двести четырнадцать из с семьдесят одной тысячи четырнадцать выбранный рванул ко мне но тут вновь ожа книга воздух вокруг твари стал сгущаться превращаясь в странное желе которое тут же облепила особь а как известно если на тебе пара сотен кло желе или даже пудинга то двигаться быстро тяжело если кто не верит вполне может проверить на себе результаты отчета ослать в ядро центральный замок третий этаж вторая дверь справа спросить сергея сергая или седьмого или все-таки взять еще один псевдоним как раз для таких случаев само собой любоваться на забавную инсталляцию из моей получается поваренной книги я не стал быстро приблизился к твари и разрубил ее вместе с желе все можете забирать две порции для пятого столика подать после горячего к слову о горячем вокруг действительно стало жарко балор тяжело размахивал мечом увешенный на мирцами как неопытный рыбак в шортах голодными комарами пока решительно ничего особи сделать с вратарем в призванных доспехах не могли поэтому пытались хотя бы обездвижить его. Чуть поодаль, сверкая даже в этот солнечный день, рубился Архонт. Самый настоящий. Понятно, что пожиже, чем Добряк. Здесь это был обычный вратарь, а не старший. И думаю, время действия способности будет гораздо меньше. Но в данный момент это помогало. А вот с остальным все было швах. Призванные оружие Эха уже разрушили, и твари стали теснить братьев. На моих глазах вратари пытались пробиться к отступнику, которого опрокинули на землю и буквально разрывали на части. Он еще отбивался, но в то же самое время утопал в собственной пыли струящийся из ран. Я понял все гораздо быстрее, чем его друзья. Не жилец. Книга призвала кольцо льда, разошедшееся в стороны. Наступающие твари беззвучно раскрыли рты злобно-щересь, но на мгновение отпрянули. Этого мне хватило, чтобы поспешить на помощь Балору. отрубил руку вместе со всеми отростками одной из повисших особей второму иномирцу рубанул по груди на сей раз более успешно прогресс шестьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать из семьдесят один тысячи четырнадцать а там уж и сам балор справился схватил зазевавшуюся тварь за голову и уверенным жестом борца отбросил на землю тут же пригвоздив мечом так хорошо а теперь кому бросаться на помощь справа орда на мирцев слева тоже ответ пришел сам собой когда в ближайшую толпу влетел фаербол маленький такой почти игрушечный ни разу не похожий на сферы огня у меня же в груди ёкнуло и не зря риск как ни в чем не бывало стояла позади сражающихся братьев будто и не происходило с ней никаких обморков и призывов иномирцев а жизни было больше чем у звера люда кота непосредственность девушки начинала меня убивать переносном смысле. Прямым хотели заняться особи. Увидев, что я заметил ее боевые потуги, Рис помахала рукой и побежала в моем направлении. Нет, вы видели это? Будто мы на пейнтбол выбрались за город, а не сражаемся с самыми могущественными созданиями чужой вселенной. И, конечно же, мне пришлось прикрывать девушку, бросившись навстречу. Весьма вовремя, потому что на пути у нее появилась тварь, которой я благополучно срубил голову. прогресс шестьдесят семь тысяч двести четырнадцать и с семьдесятидети один тысяч четырнадцать серега блин ты чего делаешь возмутилась рис и на мирцев убиваю если не заметила мы тут благодаря тебе немножко заняты разговор пришлось прервать одна из особей которые уничтожили мою магическую книгу гады там еще два заклинания оставалось бросилась ко мне не крис которая стояла ближе а к несчастному седьмому чем я им так нравлюсь будто они мухи а я мед ну или не совсем мед так почему тот факт что рис не трогает мне так не нравится я машинально применил контрудар подействовавший безотказно прогресс шестьдесят девять тысяч семьсот четырнадцать и семьдесят одной тысячи четырнадцатьд прекрати их убивать в смысле я так удивился что пропустил удар жгутом по голове Нет понятно, что аоплюуха не шла ни в какое сравнение с хуком джага, но все равно было неприятно. а когда бьют по голове в которую у тебя сбытет матрица из-за глупого поведения ищущей досадно вдвойне На мое счастье прямо из ниоткуда появился вратар с хлестнувшийся с атакующей тварью я поднялся тут и там прибывали новые братья, точнее старые, те самые отступники, отправившиеся в мертвый город. О оно и понятно ребята переместились, ждут, а никто к ним не возвращается. обычные вратари стояли бы там еще лет двадцать приказ же а нашим хватило и минуты ты чего мелешь я встряхнул рис не понимаешь что ли другого шанса не будет нам нужна именно такая особь не рядовая надо лишь поймать ее так ты все это специально сделала и обратилась сама фу какое сравнение будто я оборотень скажем призвала некие силы внутри меня чтобы нас заметили серега времени нет давай не тупи ловями на мирцы и быстренько берем его на анализы появление дополнительных вратарей несколько исправило ситуацию да что там а так отварей захлебнулась братья стали теснить растерявшегося противника а я тем временем подскочил к балору быстро объяснив что нам требуется благо бывший главарь отступников оказался понятливым он отодвинул братьев перед собой и выбрался наружу так сказать на оперативный простор Стоило ему появиться из-за спин товарищей, как отступника тут же атаковал ближайший иномирец. Только и Балор оказался не промах. Он применил способность вроде моего вихря, а может, что и покруче. Успел перехватить жгуты, развернуться и дернуть тварь на себя. Как бы твердо она не держалась на ногах, но против удали вратарской устоять не смогла. Эта белесая туша перелетела через головы братьев и рухнула недалеко от меня. Ее левую руку я отрубил сразу, а в правую воткнул меч. Довольно сильно, тот наполовину вошел в землю. Так, с хирургическими приготовлениями закончено, теперь самое главное. Пока я вытаскивал трансмутатор, подоспел Балор, с трудом удерживая особь на земле. Как его тут? — повертел я коробку. — Принцип такой же, как и на малом, я уже смотрела. Рис засунула руку куда-то сбоку. Коробка щелкнула и стала открываться. Так, действительно, принцип похож. Вот у основания огромный щуп. Тот, кстати, стал выдвигаться. Меня, правда, немного смутила выемка, напоминающая по строению спину человека. Ну, или любого другого гуманоидного существа. Простите, фесы, каберида, архалусы, и же с ними вы идете мимо. Больше всего смутили ножки. Тонкими как иглыми было усеяно все пространство углубления. Даже меня, существо, не чувствующее боли, невольно передернуло при этой картине. Но рис и бровью не повела, лишь нетерпеливо смотрела на щуп. давай давай же спешка была более чем уместна прочиеиномирцы будто поняли что с их сородичем происходит нечто среднее между установкой трехлитровой кклизммы и наложением жгута на шею поэтому потеряли всякое чувство самосохранения теперь они буквально бросались на мечи эх будь у нас побольше интурий мы бы и вовсе покончили с ними тем временем щипчики взяли плоти на мирца с уже знакомым звуком бормашины и щуп пополз обратно спасибо за все дружище больше ты нам не нужен сказал я особи ну надо же как то предупредить товарища что его сейчас убивать будут а то твари будут думать о нас как о невоспианных существах уровень развития воснацатый прогресс семьдесят две тысячи двести четырнадцать из восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят восемь наполнение пю девяносто два процента доступно четыре очка распределения о а вот и аттракцион невиданной щедрости подъехал я тобой обязательно воспользуюсь только чуть попозжебалор уже покинул нас сдерживая оборзевших особей а мне так и не удалось оторвать взгляд от трансмутатора точно он зачаровал меня или я очень боялся того что произойдет сейчас артефакт шумел вибрировал чуть светился изнутри исследовал и на мирную плоть соединял ее с трансмутационной жидкостью ждал сумасшедшего человека желающего впустить эту гадость в свое тело и рис была готова она стянула с себя одежду оставшись только в штанах чего стоишь сергей женщин никогда голых не видел нечасто ответил я это почему то стесняюсь подумаешь обычный голый человек женского пола с почти симметричными молочными железами чего тут такого вот объясни это дурной матрице но Рис не собиралась разглагольствовать. Она, чуть волнуясь, эманацией не обмануть, легла на ножки иглы. Мне на секунду даже показалось, что я почувствовал, как они впиваются в ее тело. Губы девушки на мгновение дернулись от боли, но сама она не дрогнула. Шум трансмутатора не ослабевал, напротив, лишь усилился. Казалось, сейчас шайтан-машина попросту разлетится на части. «Седьмой!» — окликнул меня Балор. пришлось отвлечься теперь я заметил что битва прекратилась земля оказалась покрыта мерзкой жижей с каждой секундой все больше распадающейся на частицы а ведь как это похоже на нас после смерти от тебя ничего не остается кроме разве что сердцед в этом видимо коренное отличие особи бессердечные как бы весело подобное не звучало и теперь эти твари отступали о всяких видимых причин хотя до сих пор превосходили нас в числе а еще к моему огромному сожалению сделали мой небольшой отряд и того меньше сколько спросил я балора пятеро сразу понял он о чем речь и указал в сторону там братья склонились над доспехами извлекали сердца твари меж тем добрались до червоточены несколько нырнули внутрь а остальные задержались на оскверненной земле Точно ждали чего-то. У меня родилось какое-то нехорошее чувство беды. И интуиция, откуда только она взялась, не обманула. Затишье длилось недолго. Тварить та кучка, что осталась после битвы, снова рванули вперед. И не одни. Червоточина стала извергать все новых и новых их сородичей. Я даже разглядел какую-то невероятную громадину. Вряд ли та самая альфаоса, по которой говорила Рис. но явно близкая к ней. Вот теперь точно никакого шанса выжить не оставалось. «Надо уходить», — сказал я, возвращаясь к девушке. Братья смотрели на меня, но никто не шелохнулся. «Вот ведь проклятые стуканы со своей дурацкой честью! Все тут поляжем!» Но спорить с ними не было никакого смысла. Я затряс рис. «Глупо, вряд ли она сможет прийти в себя». Попытался приподнять ее и отсоединить от трансмутатора, но тоже безуспешно. Попробовал переместить вместе с артефактом, ни черта. Ну что ж, значит смерть. И только я вытащил меч и собрался присоединиться к братьям, как шайтан-машина замолчала. Вот ведь зараза, издевается, что ли? Я поднял рис на руки. С ее спины стекали тоненькие струйки крови, но девушка даже не вздрогнула от моего прикосновения. что ж давай подруга это наш последний шанс я смотрел на разрушенный город и чуть не кричал от радости получилось и что самое главное рис все еще человек раз мы здесь а это очень много значит когда же один за другим рядом стали появляться братья отпустила совсем выжили мы выжили были на такой тоненький волосок от смерти надо же думаю как какой нибудь ищущий но обошлось вместе с тем старшие по голове меня точно не погладят я потерял пять братьев пятерых вратарей а скольких уничтожили пришлось смотреть строку интерфейса уровень развития девятдтый прогресс девяносто тысяч двести четырнадцать из ста двенадцать тысяч семьсот сорока трех наполнение пыью девяносто два процента доступно семь очков распределения путем нехитрого подсчета получается что мы уничтожили семьдесят две особи неплохо учитывая что все они были кем то вроде инструкторов и пусть в конце и на мирцы сами перли на верную смерть но цифра все равно внушительная однако стоили ли пятеро вратарей этих семидесяти двух седьмой ты извини подошел балор я почувствовал что ему неудобно говорить точно предстояло сообщить какую то плохую весть еще одну я не спец в смертных наконец продолжил вратарь но мне кажется ищущая должна дышать